Глава 2 Где-то в вышине над головой шумела листва. Рядом тихо разговаривали, слышался плеск воды. Велихов открыл глаза. Темнота ночи светилась изнутри. Блеск росы на траве переливался искрами. Возле большого ручья расположилось несколько волков. Четверо всматривались в прозрачную тьму, остальные отбивались от ночных бабочек. Рир, Димка и еще один волк сидели чуть поодали от остальных. Никита пошевелил пальцами. Возникло необычное чувство. Пальцы стали короткими, словно рука сжалась в кулак, и он шевелил ими в таком вот положении. Велихов перевел взгляд на свои руки и замер, увидев вместо них волчьи лапы в белой густой шерсти. А потом поднялся, пытаясь правильно устоять на них на земле. Взгляды оборотней устремились к Никите, и что-то в них настораживало. Они будто были удивлены, рассматривали его внимательно и с недоверием. Рир подошел к белому волку и покачал головой. Вот уж не думал, что когда-нибудь такое увижу! произнес он. Велихов осознавал его голос в своей голове еще мгновение. Волк не открывал рта, они общались телепатически, и это было настолько естественно, словно слышать реальную речь, сказанную вслух. Но что интереснее всего, когда к ним подошел еще один оборотень, Никита без проблем понял, кто это. Ой! вырвалось у него. Удивлен? засмеялась Дарья. В памяти Никиты мгновенно возникла рослая черноволосая женщина, которую он видел в доме Ивана, но сейчас это была большая черная волчица. «Здравствуй, Дарья!» – улыбнулся Велихов. «Какая ты... красавица!» Волчица поманила его к источнику. «Посмотри лучше на себя!» Никита шагнул за ней, заглянул в воду. Он, конечно, ожидал это увидеть, но когда водяное зеркало показало волчью морду, стало не по себе. Только в отличие от всех остальных, его шерсть была белой, а глаза оказались ярко-синими. «Вы сами целы?» — спросил Велихов, отворачиваясь от своего отражения. Рир кивнул. «Для нас раны не страшны. Два часа покоя после битвы, и все коркой закроется». Дарья покачала головой. «Вот ты сейчас одна сплошная корка и есть. Когда берёмся домой, пойдешь к целителям, без отговорок». «Да, командир», — кивнул Рир. «Командир?» — Никита вопросительно взглянул на Дарью. Та опустила голову в утвердительном жесте. «Я Дарья Черноснежная, Никита, глава всех кланов оборотней, что служат князю Релевы. Риран и Димка – мои родные племянники». Из леса внезапно выпрыгнул еще один волк с ярко-красными прядями на черной шерсти, и Велихов почувствовал новое объединение сознаний. Это было потрясающе. Телепатическая связь устанавливалась, следуя за зрением и слухом. «Видишь объект, говоришь с ним». «Вернее, говоришь со всеми, кого видишь. Все, кто рядом, в одном информационном поле. Все равно, что просто говорить обычной речью. Все тебя слышат, и ты слышишь всех». «С пробуждением!» — весело сказал оборотень. «Как ощущения?» «Непривычно», — ответил Никита. «Это временно!» — засмеялся оборотень. знакомству, хранитель. Я Лютик. То есть Лютый богряный, но все Лютиком зовут». «Ясно», — улыбнулся Никита. Часовые вдруг поднялись. «Кто-то приближается!» – произнес один из оборотней. Топот копыт завибрировал в воздухе. Ветер принес запахи, вроде бы знакомые. Лошади, железо, люди и... Иван. Велихов сам удивился, как он различил его среди других. Волки уже не волновались, приближались свои. На ветке опустились соколы, и между деревьев появились всадники. Первым на поляну въехал Релевский. И Никиту сильно удивил его внешний вид. На Иване была кольчуга, обшитые металлическими пластинами сапоги, и на поясе в ножнах меч. Он остановился рядом с белым волком и произнес с явным облегчением. «Живой! Слава святым!» Один из прибывших всадников спешился и подошел к Никите. Внешний вид этого существа мог бы сразить любого. К голову венчали витиеватые рога, на плечах лежали гладкие светло-коричневые волосы. Необычный нос, похожий на оленей, и темные губы завершали облик. Заметив замешательство белого волка, он улыбнулся. «Меня зовут Фаровль. Разреши тебя осмотреть. Я целитель, вроде вашего доктора». Велихов не понял, зачем ему врач, но кивнул. «Хорошо!» Форовлю сел рядом с ним на корточке. Остальные всадники тоже спрыгнули с лошадей. В них не было ничего необычного. Люди, одетые в кольчуги. У всех в ножнах мечи, а за спинами боевые топоры. Пока целитель осматривал белого волка, они собрались вокруг Ивана. «Десять групп прочесывают лес. Путь безопасен настолько, насколько это вообще возможно сделать нашими силами». — говорил релевский Дарья, которая обратилась с человеком и теперь стояла рядом с ним, одетая в такую же черную сетку, как и остальные оборотни. Никита невольно оглядел ее фигуру. Мышц у Дарьи было не меньше, чем у мужчин, а тело расписано символами от щеки до бедра. Женщина, понизив голос, тихо спросила. — И что скажет нам хранитель? Его ты спросил? Захочет он подвергаться такому риску? — Чтобы сохранить ему жизнь, нужно доставить его в релеву, — в полной уверенности ответил Иван. — Так что если будет возражать, повезем силой. Вельхов невольно усмехнулся, услышав это. «Ну, может, силой и не придется», — сказал он. «В чем опасность?» Иван обернулся к нему, вздохнул, ответил. «Скажем так, то, что ты несешь в своем теле, — великая ценность, и все твари, служащие повелителю Навии, будут охотиться за ней со страшной силой». «Что такое Навия?» — спросил Никита. «Темная земля, наш враг», — сказал Релевский и, подумав, добавил. Мы сообщим о тебе Верховному Совету Берегинь. Дождемся его решения, а потом я лично отвезу тебя домой. Но «Ну, а пока, подтолкнул его мысль Велихов. Но «Ну, а пока, побудешь у меня в гостях, закончил Иван. Фаровле поднялся с корточек, взглянул на Релевского. В целом все в порядке, произнес целитель. Если бы Никита видел взгляд фаровля, он бы усомнился в том, что все действительно в порядке. Но он не видел, думая, что же ему следует делать. Новое состояние было странным, непривычным, но оно нравилось и опьяняло, притупляя чувство тревоги и опасности, растворяя остатки боли от перерождения. Мысли не складывались, разрываемые множеством вопросов, и все же один четко вырисовывался сквозь остальные. «Я хочу увидеть кое-кого», — произнёс Велихов. «Иван, это возможно?» — тот покачал головой. «Не знаю, она далеко». «Насколько?» Твое решение», — вместо ответа спросил Иван. «Времени у нас немного». «Разве я могу тебе отказать?» — усмехнулся Никита. Вспышка озарила темное небо. Круг из висящих в воздухе альтановых сфер пришел в движение. Сурваки отбежали от него подальше. Светящийся тоннель пронзил пространство. Сразу взвизгнули тормоза, и внедорожник, миновав портал, с крутым заносом остановился на площади. Таркор вышел, сильно хлопнув дверцей. Чёрные облака в небе над городом скручивались в спирали, разрываясь молниями, но даже они не могли сравниться по мрачности с лицом оборотня. Старший Сурвак, сунувшийся было к нему с вопросом, благоразумно промолчал. А Таркор глубоко вздохнул, спуская раздражение. Потеря всей группы не была запланирована, и это помимо нулевого результата их операции. Хотя это как посмотреть, оборотень поднял в руке картонный стаканчик, он предусмотрительно закрыл его крышкой. Кровь парня, смешанная с его слюной, не высохла, так и плескалась внутри. В воздухе темника чувствовалось раскаленное железо. Ветер нёс его запах с кузнечного этажа, расположенного под внутренней площадью замка. От гула сотен работающих печей пространство дрожало, сбивая красное пламя факелов и пружиня шаги. Звуки тонули в звоне молотов и шипении пара. Даже приказы старшего сурвака с его визгливым голосом. Его люди окружили машину и, толкая, завели в одно из помещений вкрытой галереи, окружающей площадь. Таркору не было нужно отдавать им какие-либо указания. все уже было отработано. Так что он взглянул на низкие засохшие деревца, стоящие на камнях. Одно из них вдруг зашевелилось, кора потрескалась и исчезла, обнажив белесую человеческую фигуру. Длинные белые волосы плотно облегали ее, словно одежда. В глазах едва темнела серая радужка вокруг точки зрачка. Гандер плавно двинулся к Таркору. «Не жалеешь, что не взял нас с собой?» – прошелестел он оборотню. Таркор кинул полупризрака внимательным взглядом. «Тебя ждут!» – усмехнулся тот, кивая на ступени лестницы, где стояли аркаиды. Оборотень не ответил Гондарву и, не торопясь, направился к лестнице. Нехорошо заставлять долго ждать тех, кто его ненавидит. Это невежливо. Почти трёхметрового роста монстры поклонились Таркору, но не слишком низко. Взгляды, брошенные из-под говорили сами за себя. Чуть подальше от остальных стоял и сам Декат, глава объединившихся кланов. Возглавляя элиту воинов Навии и прочее себе многие блага в случае победы в этой войне, Таркора он не терпел. Оборотень безрода и племени, грязный выкормыш, полжизни проведший во внешнем мире, а полжизни где-то в болотах возле темника, случайно попавший к повелителю и неожиданно ставшей любимым слугой. И за что? За то, что жесток к врагам? Так это право и обязанность всех. За то, что умеет управлять грудой железа на колесах и знает внешний мир. Это всего лишь навыки разведчика, ничего особенного. У повелителя много таких оборотней. Только из-за наглости и презрения к другим этот выкромыш вылез впереди всех и едва ли не сам попросил повелителя о милости к нему. Декат, еще много лет назад, впервые увидев оборотня на коленях перед скарадом, хотел сломать ему шею. Но повелителю он уже понравился, и тогда Декад просто не успел. А сейчас иногда пытался нагнать упущенное. Аркайд, переградивший собой лестницу, не поклонился и не уступил дорогу. Смерив оборотня надменным взглядом с высоты своего роста, он произнес: «Потерял всю группу и не достал талисман. Как думаете, братья, сколько еще неудач этого одиночки потерпит повелитель?» Таркор презрительно взглянул на Аркайда, внезапно нагнулся, поставил на камне какой-то картонный стакан и, выпрямившись, рассмеялся. «Ещё одну точно! Например, твою башку, оторванную от плеч». С лица Аркаида мгновенно сошла улыбка. Узловатые пальцы сжались в мощный кулак. Нужен был повод для драки, и Таркор легко его дал. «Ты драная собака!» – прошипел Аркаид и ринулся на оборотня, а в следующий миг... Таркор уже встал на камни после молниеносного прыжка и удара когтями в шею Аркаида, когда из разорванного до позвоночника горла хлынула кровь. Аркаид рухнул на ступени уже мертвым. Зубы его собратьев заскрипели так, что даже шум-кузнец не смог это заглушить. Но холодный взгляд Таркора заставил всех отступить. Он не спеша поднял стакан с земли и направился вверх по лестнице. Проходя мимо Декада, остановился. Тот смерил оборот мрачным взглядом. В следующий раз, говори со мной сам, сказал ему Таркор. Морду Аркаида украсила издевательская улыбка. Ты мне не неровнее, одиночка, чтобы я с тобой говорил, произнес он. А за то, что ты сделал? Декат взглянул на тело на ступенях. «Тебе конец, слепая собака!» Последние слова вызвали смех аркаидов. Повелитель запретил калечить и убивать друг друга. Запрет касался всех кланов и всех воинов. Наказание, ослепление и изгнание. Теперь Таркору его не избежать. Но вопреки смеху аркаидов, оборотень тоже обнажил клыки в широкой издевательской улыбке и не торопясь направился вверх по лестнице, на обзорную площадку замка. Идя туда, он смотрел вокруг за пределы стен города. Недалеко от темника глухие удары сотрясали скалы. С обзорной высоты были видны темные провалы, ведущие в подземные коридоры. Как раз сейчас 70-метровый змей, блеснув бронированными боками, направился в один из каналов в толще земли. Работа продолжалась днем и ночью. Земляные драконы и отряды Сурвак постоянно сменяли друг друга. На площадках перед входами валялись тонны мусора, обломков сломанных инструментов, обрывков шкур, сброшенных полозами, и горы камней, которые вывозили из тоннелей. Таркору нравился этот вид. Чем дольше шли работы, тем ближе становилась их цель. Сеть подземных коридоров пронизывала не только земленавии. Эти пути использовались и в других княжествах, но в последнюю войну почти все были уничтожены. А сейчас, спустя почти сто лет, тоннели снова могли выполнять свою функцию, и повелитель собирался использовать их. Оборотень поднялся на высокую обзорную площадку замка. Личная охрана повелителя из Аркаидов ждала его здесь с нетерпением. «О том, что ты сделал, уже доложили!» сказал старший со злобным смешком. «Иди к повелителю!» Таркор и не тешил себя надеждой, что Дикат первым же делом не послал Гондарова передать повелителю весть об убиенном отпрыске его рода. Скарат не прощал нарушения своих законов, а Таркор снова их нарушил. Значит, показавшись на глаза повелителю, может умереть. Пугала ли его эта мысль? Никогда. Скарат стоял на самом краю не огороженной ничем площадки, наблюдая за работой полозов вдали. Ветер развивал его длинное струящееся одеяние и смоляные волосы, забранные назад, но острые шипы брони, покрывающие его тело от плеч до пальцев ног, торчали наружу, проткнув черную ткань. Таркор низко поклонился, поняв, что повелитель не в духе. Белое лицо с острыми чертами не выражало ничего, но блеск чёрных глаз был заметен, и темные губы с кровяными прожилками чуть искажались, уголки тянулись вверх. «Разве я не запретил тебе убивать моих аркаидов?» – произнес Скарат. Голос был жесток и обещал угрозу. «Запретил!» — ответил оборотень и опустился на колено. «И ты посмел ослушаться меня?» Таркор ничего не ответил. Оправдываться он не собирался даже перед лицом смерти. Скарад, глядя на него, внезапно рассмеялся. «У тебя есть что-то более важное, раз ты так спокоен передо мной!» Оборотень улыбнулся. «Да, повелитель!» Он посмотрел Скараду в глаза. Парализующий холод охватил Таркора мгновенно. Взгляд повелителя мог убить пустой и черный, отражающий мир, словно зеркальная поверхность воды. Он лишал воли, останавливал кровь и дыхание. Так же, как и озёра мрака, тело и сознание скарада было их частью, их носителем. И они смотрели через него. Через него пробирались в разум любого существа. Не нужно входить в темные воды озёр по-настоящему, нужно лишь взглянуть в глаза повелителя и ты в их власти. Но Таркор не боялся и всегда доказывал свою преданность так. Скарат наклонил голову с едва заметной улыбкой и... отвел взгляд, чтобы не убить своего слугу. Оборотень выдохнул. Повелитель не хочет его смерти. Это хороший знак. Он открыл картонный стаканчик, выбросил крышку и вылил кровь себе в ладонь. Глаза повелителя сверкнули. Под его убивающим взглядом кровь вспыхнула белым пламенем. «Белый волк!» прошипел Скарат, и на его лице мгновенно вспыхнули ярость и интерес. «Ты нашел хранителя? Кто он?» «Племянник князя Левой реки оказался прямым потомком», — ответил Таркор. «Он жив?» «Да». «Но ты не привел его!» В голосе повелителя звучала такая досада, что оборотень внутренне вздрогнул. Ответ на этот вопрос мог быть его последними словами. «Нет, повелитель», — ответил Таркор. «Но хранитель, если выживет при перерождении, принадлежит мне. Я обратил его». Он станет волком моего рода. Кровь белых созданий удвоит его силу или убьет. Так или иначе, он твой вместе с талисманом, который несет. Еще мгновение на площадке царило молчание. На лицо скарада медленно возвращалась улыбка. Такого он не ожидал, и такого не было предсказано. «Хранитель с черной кровью. Это подарок свыше». «Значит, талисман уже с ним?» Повелитель обдумывал это. «А мы как раз готовы уничтожить нашу клетку». Скарат облизал губы черным языком, собрав сухие чешуйки и увлажнив кровавые трещинки. Все идет как надо!» — произнес он и взял Таркора за подбородок, поднимая его лицо к себе. Оборотень похолодел под взглядом повелителя. Ледяной ком встал в его легких, не давая дышать. «Где он сейчас?» — спросил Скарат. «В релеве!» — повелитель опустил веки, прикрывая глаза, и оборотень судорожно вдохнул. «Твой разум силен, но не настолько, чтобы достать его отсюда!» — рассуждал Скарат вслух. Но они повезут его в Алавию, и он станет ближе. Используй вашу связь, чтобы заставить Хранителя прийти к тебе». «Да, Повелитель!» — хрипло прошептал Таркор, дыша еще не в полную силу. «Но князь Иван может оставить его в релеве под охраной!» Улыбка широко развела губы скарада. «Так не позволь ему! Все силы и тропы в твоем распоряжении! С этой минуты гандарвы, велиалы, медведи и драконы подчиняются тебе!» «Они не нужны мне!» — нахмурился Таркор. «Я сам приведу хранителя!» Но повелитель отрицательно покачал головой, отпуская лицо оборотня. «За хранителя, рилевский князь и его оборотни будут драться с рвением и злостью, которой ты еще не видел. Используй все силы, и не лезь без надобности на клинок. Ты ценнее всех моих командиров. Твоя смерть меня расстроит». Таркор поднялся с колена. Кроме него, никто и никогда не слышал от повелителя таких слов. Именно поэтому оборотень знал, что ему можно больше, чем другим. «Мёртвый от Декада больше не волнует тебя?» — спросил он. Скарат засмеялся. «Можешь вырвать сердца остальных его воинов. Только не всех. Они нужны мне». Таркор не сдержал улыбку, поклонился и отступил с площадки вниз. Путь через лес прошел медленно. Всадники образовали вокруг Никиты тройное кольцо. Иван не позволял ему выйти из круга и едва удержался, чтобы не привязать к белому волку поводок. Когда отряд вышел в поле, небо было еще ночным, но вдалеке, на самой линии горизонта, уже светлело. Рассвет стремительно золотил облака. Вскоре ночная прохлада исчезла, уступая теплу утра, и в свете встающего солнца, окрасившего долину в зеленый цвет, в еще неясных очертаниях вырос город. Велихов не ожидал такого, так что удивился. «Это что, мираж?» Иван только засмеялся. «Не мираж, это релева!» Чем ближе они подходили, тем яснее вырисовывались каменные стены и башни, железные ворота и три больших моста, перекинутые через огромный полноводный ров. Высокая трава плавно переходила в возделанные земли. Полосы колосящейся пшеницы, много садов и виноградников покрывали долину цветным ковром. Никита не обратил внимания на то, что на полях много людей, слишком был поглощен общей обстановкой, а вот Иван, едва осмотревшись, недовольно заметил. «Что за прогулки без охраны? Куда баба смотрит?» Не успел он произнести последнее слово, как из высокой пшеницы выпрыгнула огромная собака лайка с характерным черно-белым окрасом и синими глазами, хотя и с молодого бычка размером. С другой стороны, появились еще двое. Лапы псов были опоясаны ремнями с прозрачными шариками с какой-то жидкостью. Вот уж не надо, охрана на месте! произнес первый пес. Баба сменил посты всего час назад, поставил нас вместо людей. Он не договорил, потому что увидел белого волка. Замер на мгновение, удивленно разглядывая его, а потом повернулся к Ивану. «Я вот хотел тебя спросить, почему пол гарнизона крепости ушли за кем-то в ночь?» – произнес пес. «Но теперь понятно». Он поклонился Никите. «Приветствую тебя!» Велихов покосился на Ивана, вопросительно кивнул на собаку. Тут усмехнулся, жестом показал, что все нормально. Пока отряд шел к мосту, Иван выяснял, почему произвели смену постов. Большую лайку, как понял Никита, слушая разговор, звали Северсвет. Софья приказала высматривать гандарв, объяснил он. Но пока их нет, все чисто. Что за гандарвы? спросил Велихов. Создание наполовину призраки, наполовину из плоти, объяснился в рассвет. Могут выглядеть камнем или травой, или деревом. Все услышат, увидят, запомнят и тихо уйдут, гады. Глаза Скарадовы. Гады лучше! усмехнулся Рир. Их видно, а гандарва, кроме лаюн, никто распознать не может! Он кивнул на Северсвета и других собак. Среди людей в поле внезапно раздались голоса. «Князь! Князь вернулся!» Народ приветственно замахал руками, а Дарья, увидев это, вдруг приказала. «Всем прижаться!» Волки встали плотнее к Никите и выровняли с ним шаг. «Зачем это?» – удивленно спросил тот. Форовли снял плащ и накинул ему на спину. «Чем меньше народа знает о тебе, тем лучше!» – ответил Иван. Твое появление всех очень удивит и обрадует, а радостные вести долго в одном месте не задерживаются. Из ворот города вышли воины, отсалютовали приближающимся всадникам. С возвращением, князь! произнес один. Только сейчас Никита понял, что это обращение адресовано Ивану. Князь! Он удивленно оглянулся. Тот утвердительно кивнул. Хоть бы сказал! покачал головой Велихов. Иван засмеялся, пожал плечами. Ты бы мне все равно не поверил! Лютик толкнул белого волка мордой. «Голову не поднимай!» Широкая мощеная камнем улица уходила вдоль бревенчатых домов. Отовсюду к ней стекались люди. Множество мужчин, женщин и детей, то и дело выбегавших на дорогу перед всадниками. «Князь! Князь вернулся!» Раздавались радостные возгласы из толпы. «Все живы?» «Вроде все. Раз, два, три...» Кто-то даже пересчитывал воинов. «Слава святым духам!» Впереди вырастала еще одна стена чуть ниже, чем внешняя стена города, но тоже с боевыми площадками, по которым ходили часовые. На башнях реяли зеленые флаги с изображением боевых топоров. На встречу всадникам открылись массивные ворота. Внутренний двор был полон вооруженных воинов. Ровные ряды встречающих отсалютовали князю. Стройный мужчина одних лет с Иваном подошел к нему, едва тот спешился. «Приветствую, баба!» Иван хлопнул его по плечу и сразу повернулся к воинам. «Приветствую! Разойтись!» Двор быстро опустел, а княжеский помощник, оглядев оборотней, непонимающе спросил. «С вами что случилось? Как приклеились к чему?» «Так и есть», — тихо ответил фароваль «Погоди!» «Смени внутренние посты», — приказал Иван Баве. «Новую смену пусть не ждут». По лицу помощника было ясно, что он ничего не понимает, но возражать князю он не стал. На крыльце высокого трехэтажного терема показалась знакомая женская фигура в зеленом платье, призывно махнула рукой. Волки пересекли двор, и только когда за ними закрылась дверь, Вельхов, наконец, оказался на свободном пространстве. Все от него отошли, и фаровли сдернул плащ. В свете дня, льющего через открытые ставни на потолке, его белая шерсть засверкала, как молодой снег. Софья крепко обняла Никиту, поцеловала черный нос и ласково провела за ушами. «Даже подумать боюсь, какое у тебя было превращение!» сказала она. По глазам книги не было видно, какое облегчение она испытывает в виде живого Никиту перед собой. Он улыбнулся, уткнулся носом в ее плечо. Три года прошло, а Софья не изменилась нисколько. Будто только вчера встречала его в доме в лесу. Только сейчас была не в легком сарафане, а в длинном платье, расшитом настоящим золотом. «Давайте наверх!» – скомандовал Иван. «Рир, Димка, проводите хранителя!» Лютик взглянул на князя с явной мольбой в глазах. Тот усмехнулся. «И ты иди, ладно!» Форовль подождал, пока Белый Волк со своими новоявленными телохранителями покинет зал и взял Софью за руку. «Княгиня!» Софья даже вздрогнула. Форовль очень редко обращался к ней так. «Надо кое-что прояснить!» Карие глаза целителя были серьезны, как никогда. Иван подошел к ним. «Я рад, что обращение твоего племянника прошло столь успешно», — сказал Форовль. «Для его возраста и структуры крови это удивительно». Но он обращен оборотнем Навии, и его кровь отравлена мраком. «Не может такого быть!» – уверенно возразил Иван. Таркор своим укусом спровоцировал защитную реакцию крови белых волков. Он разбудил ее. «Ты бы видел, как Никита превращался! Почти сразу!» Человеческая иммунная система даже не реагировала, как будто приняла чужеродная ДНК оборотня как свою родную генетическую информацию. Целитель отрицательно покачал головой. «Нет, князь. Кровь белого волка в жилах Никиты смешана с человеческой в очень и очень малой пропорции. Ты говорил, он шестое поколение от чистокровного предка. Фаровль, не тяни! Через столько поколений кровь уже не способна к превращению! поняла Софья и невольно поднесла руку к сердцу. Не достает огромного количества генов для запуска в организме такого процесса. Но если цепочку дополните с чужой ДНК, пусть и не родной. Повисло молчание, Иван начал понимать. «Вот почему так быстро!» – произнес он. «Но обратился он не сам!» «Не сам!» – подтвердил целитель. «Он обращен в оборотня, и, как любой обращенный будет следовать родовой памяти, переданной ему новым отцом!» «Но его облик...» «Облик изменится, как только на его клыках окажется кровь. Инстинкт служить повелителю озёр мрака, убивая всех, на кого он покажет, ему передан. Пока просто дремлет!» Иван покачал головой. «Не верю!» Но Софья тоже согласилась с целителем. «Как не больно мне так думать, отрицать очевидное не стоит». «Ладно, подождите». Князь вздохнул, подумал. «Кровь оборотней Навии темна, как воды озер мрака, которыми она наполнена. Если бы у Никиты она сейчас была такая, то лезвие покинуло бы его. Оборотни Навии не могут переносить талисман внутри своего тела. Эта способность была только у белых волков вулавала». Целитель опустил голову в знак согласия. «Это остается для меня загадкой, князь. «Возможно, только сейчас, сразу после перерождения, пока сердце и душа твоего племянника спокойны, гены его предков сильны, поэтому шерсть белая и глаза синие. Но там, где остались ранки от клыков Таркора, видно, что кровь не алая, она бордовая, темнее, чем должна быть в несколько раз». Иван вздрогнул. «В случае опасности инстинкты темного оборотня могут быть призваны Никитой в помощь неосознанно», сказал Форовль. «И тогда они подавят его волю, в этом нет сомнения». Софья крепко сжала руку мужа. Иван вопросительно взглянул на свою княгиню. «А теперь придумай, как это все объяснить совету», уверенно сказала она. «Мы должны его защитить». Бава уже начинал чувствовать легкую досаду. Еще никогда за столько лет верной службы не было такого, чтобы его вдруг отсекли от всех дел. Войны, которых Иван брал с собой, вернулись в расположение с приказом ничего не говорить о том, где были и что делали. Сейчас перебирали амуницию, словно готовились к следующему походу. Помощник князя направился в дом, твердо намереваясь выяснить, в чем дело, но на крыльце столкнулся с выходящим из дверей командиром охраны дома. Вид у того был недоумевающий. «Что случилось?» – спросил Баба. Воин пожал плечами. «Оборотни встали на посты и никого не пускают». Баба нахмурился, хлопнул командира по плечу. «Пойду, узнаю». «Узнай, узнай», – кивнул тот. «Заодно спроси, может мне вообще охрану с дома снять?» княжеский помощник не успел зайти как дверь за ним захлопнули оборотни действительно выгнали людей из дома дарья с двумя волками находились в большом зале еще по двое оборотней в каждом коридоре и возле дверей помощник удивленно огляделся может и правда снять охрану с дома произнес он но «Ну, раз мы стали не нужны не злись раздался голос фаровля целитель стоял на лестнице ожидая помощника князь мне больше не доверяет? спросил бабу поднимаясь так надо спокойно ответил Фаровль. «Утешает, «Утешает», — кивнул помощник. «Что происходит?» Целитель усмехнулся, но ничего не сказал, потому что предвидел реакцию Бавы на то, что он увидит. Только когда помощник зашел в комнату и замер, увидев перед собой белого волка, Фаровль кивнул. «Теперь ты знаешь». Бава пораженно посмотрел на князя. «Прости, Иван», — сказал он. «Моя обида совсем не к месту». Помощник поклонился белому волку. «Никто не должен знать, что хранитель здесь» предупредил его Иван. Бава кивнул. «Это и так ясно». «Подготовь двух соколов», приказал князь. «Будут послания, прямо сейчас». Помощник помчался исполнять приказания, а Иван покинул комнату в сопровождении фаровля, доверив охрану племянника оборотням. В большой зал князь шел в задумчивости и не торопясь, будто хотел дать себе больше времени для принятия какого-то решения. Целитель это заметил. «О чем думаешь?» – спросил он. О том, что совету не обязательно знать все сразу, ответил Иван. Пошлю им радостную весть о хранителе, и хватит. Фаровиль нахмурился. Совет будет в ярости, когда все выяснится, сказал он. Это непростительная глупость. Это необходимость, покачал головой князь. Никита обращен темным оборотнем. Когда об этом узнают, его либо убьют, либо он окажется в заточении. Они с целителем спустились в большой зал. Бава уже ждал здесь с двумя соколами. Форовль, оглядев птиц, произнес: «Ладно, первое послание с радостной вестью – совету. Кому второе?» Иван не ответил, но целитель взял его за плечи и настойчиво повернул к себе. «Кому, князь?» Иван вздохнул. «Тому, кто приказал доставить талисман Никите!» Форовль пораженно смотрел на князя. «Так вот о чем ты молчал!» Наконец произнес он. Иван неожиданно покинул город три дня назад, ничего никому не объяснив а вернулся с Белым Волком, уже избранным талисманом в своих хранители. И, правда, несложно понять, что это дело князь не сам задумал. «Для защиты Никиты придется пойти на многое», – сказал Иван. «Мне было поручено только показать ему талисман и посмотреть, что будет. Никто и не думал, что он станет оборотнем, и не предвидел, что именно так. А теперь…» Князь замолчал. «Теперь боль уже испытана, и судьба запущена в действие. Сейчас осталось лишь найти способ сохранить племяннику жизнь». «Второе послание лично Браде», — ответил он Фаровлю. «Верховная Берегиня — единственная, кто может противостоять совету. Если кто-то и сможет спасти Никиту после того, как все станет известно, так это она». В спальне после ухода Ивана Софья осталась с оборотнями. Они перевоплотились в человеческое обличье, расположились по стульям в комнате. Лютик без шерсти оказался почти подростком, лет 18, только ростом под метр девяносто и в плечах с небольшой шкаф, с карими глазами и каштановыми волосами, в которых, как языки пламени, сверкали красные пряди. На телах оборотней ясно обозначились полосы сетчатой ткани, охватывающие торс и ноги, закрывающие низ живота. Велихов, наконец, обратил внимание на особую одежду оборотней. «Экзотический наряд!» – посмеялся он. Лютик фыркнул. Тебе такой же сделают. Это вообще-то форма. Паутинка называется. Выдерживает огонь превращения. В спальню как раз заглянули девушки, осмотрели белого волка, улыбнулись. «Княгиня, одежду шьем?» — спросили они. «Шьем?» — кивнула Софья помощницам. Никита растянулся на деревянном полу. «Лучше всего поспи!» — посоветовала ему княгиня. Девушки сели вокруг белого волка и приступили к работе. «Софь!» — позвал Велихов, пристраивая голову на лапы. «Расскажи о белых волках. Кто они? Откуда?» Книгиня взяла в руки клубок нитей и не спеша начала разматывать. «Очень давно?» – произнесла она. «Когда мир был единым и орды сурвак еще не окрепли для нападений, на землях вулавала жили белые волки». «И была у них курочка-ряба», – продолжил Никита. «Балбес!» – засмеялась Софья. «Согласен, продолжай», – усмехнулся Велихов. «Среди всех волков белые отличались нравом, спокойным и добрым» книгиня вздохнула. «Не всегда, конечно. Они были так же сильны, как и черные волки, но их кровь не поддавалась никакому волшебству. Не было таких заклинаний, которые могли бы навредить белым оборотням, а болезни и увечья никогда не касались их». «Они не болели?» – переспросил Никита, не открывая глаз. «Нет», – покачала головой Софья. «И не могли получить увечья?» «Не-а». «Если мне сейчас лапу отрубить, вырастет?» «Да». «Да?» Велихов все таки открыл глаза, вызвав звонкий смех княгини своей реакцией на ее слова. Софья утвердительно кивнула. «Часов через десять вырастет. Только не пробуй, ты пока не окреп». «Как же можно было их убить?» – поразился Никита. Княгиня пожала плечами. «Ударом в сердце, отрубив голову, много способов. Убить можно было запросто, пока лечить нельзя». «Это радует!» – Велихов снова закрыл глаза, постепенно засыпая под длинный список достоинств белых волков. «А что с ними случилось?» – прошептал он. Сквозь дрему ему показалось, что Софья на миг замолчала, а потом снова начала говорить, только Никита не услышал слов. Он ощутил их. Звук ее голоса расширялся, изменяясь и разрастаясь в странную звуковую волну, проникающую в глубину сознания и дальше. Живой теплый ветер охватил Никиту, закружил вихрем и рассеялся в прозрачной темноте ночного неба полного звезд. Белый волк лежал на верхушке холма внизу подножия дремал весь отряд часовые окружали место привала кольцом белая волчица пушистая словно только что выпавший снег подкралась к волку и прошептала в ухо бимир тот приоткрыл глаз уже пора да иначе опоздаем уверенно ответила волчица бимир потянулся вернемся домой буду спать три дня волчица шутливо куснула его за ухо договорились я вниз бимир лизнул ее «Снежная, выходи за меня замуж!» «Прямо сейчас?» «Нет, когда вернемся домой!» Волчица засмеялась. «Ладно, уговорил!» Бимир покачал головой. «Я же серьезно! но уступ поднялись несколько оборотней. «Я подумаю и скажу ответ!» Сказала Снежная, уходя. Подошедшие засмеялись. «Кажется, мы помешали серьезному разговору!» Бимир только улыбнулся в ответ. Звук рога внезапно разорвал тишину ночи, и ветер метнулся вниз по склону холма. Волки, дремавшие в высокой траве, вскочили, услышав его. Со всех сторон на холм и поле перед ним ворвались существа, вооруженные до зубов. «Сурваки!» – запоздалый крик утонул в их рёве. Ветер рвался над полем неравной битвы. Тамаркайды! крикнул кто-то из оборотней. Бимир обернулся на секунду, чтобы увидеть, как полчища монстров накрывает поле внизу. Горстка белых волков на уступе яростно дралась, пятясь к краю, и вдруг снова зазвучал рок. Сурваки отступили, а оборотни помчались вниз, не жалея из израненных тел. Они вылетели к подножью, и лапы утонули в крови. Бимир остановился, бешено вдыхая воздух. Впереди, насколько хватало взгляда, тела покрывали поле. Белый волк обратился в человека и ринулся вперед, отчаянно крича. «Снежная! Снежная!» Оборотни выкрикивали имена, но никто не откликался. Ни звука, ни стона. Раненых не было только разорванные тела белых волков в перемешку с телами сурвак и аркаидов. Крик Бимира вдруг оборвался, и сам он упал на колени, а поднялся с уже мертвой волчицей на руках. «Снежная!» — Бимир задохнулся от слез. «Святые духи! Нет!» Ветер поднялся над склоненными головами оборотней, над мёртвым полем и человеком, обнимающим белую волчицу, неся его крик над всем замолкшим миром, растворяя его в тишине времени. «Они погибли!» – прошептал Никита. В комнате тихо вздохнула Софья. «В ту ночь князь Бемир сопровождал волавию хранителя», – сказала она. «Сурвакам удалось узнать место, где остановятся белые волки и забрать ключ к талисману огня». «Сурваки!» – прошептал Велихов. Он поднялся на лапы. Княжеская спальня изменилась. На столах горели свечи, а за открытыми окнами ветер уносил вдаль темные облака. Наступающая ночь проникала в комнату. Никого из оборотней не было. «Долго же я спал», – удивленно произнес Никита. «Где все?» «Иван забрал их для важного дела», – наигранно весело отмахнулась Софья. «Придут». Девушки все еще сидели вокруг белого волка с иголками в руках. Только они так не было видно, будто шили воздухом. «Мы почти закончили», – улыбнулась одна, просовывая иголку под шерсть. Велихов осмотрел себя, но ничего не увидел. «Одежду будет видно, когда станешь человеком», – сказала Софья. «А как это сделать?» Никита только сейчас об этом подумал. «Как стать снова собой?» Княгиня покачала головой. «Первый раз это будет трудно и больно». Это мало волновало молодого оборотня. Совсем другой вопрос закрался в его сознание и вызвал большую тревогу. «Белых волков больше нет?» – спросил Велехов. «Нет», – ответила Софья. Никита смотрел в темную даль, заглядывающую в открытое окно. «Откуда же тогда я?» Девушки встали с пола, сматывая остатки нитей в клубок, а Софья сидела в задумчивости. «Последние хранители покинули нас почти сто лет назад», — наконец сказала она. «Среди тех, кто отправился во внешний мир, был и твой предок. Белые волки слились с людьми, и кровь утратила способность перерождаться, а в твоём случае особая генетическая структура привела к болезни». «Софь, что случилось со мной сейчас?» — спросил Вельхов. Он подошел, сел напротив княгини, заглянул в ее зеленые глаза. «Почему я обратился? Мне помог Таркор?» Никита понял, что яд, о котором говорил Иван, был вовсе не ядом, еще в тот момент, когда сел в машину. Достаточно было вспомнить способ заражения – клыки Таркора в его шее. Но Иван говорил о противоядии и торопился, в надежде успеть за ним до обращения. Потом они уходили от погони, потом он просто отключился. А сейчас было понятно, что обращение завершено, и никакое противоядие это уже не исправит. «Таркор-оборотень!» «Он может создавать себе подобных, так?» – спросил велехов чувствуя, что где-то под сердцем рождается холод от собственных слов. Княгиня внимательно смотрела на него. «Ты быстро схватываешь», – произнесла она. «Это облегчает мне задачу. Не любой оборотень способен обратить человека, тем более взрослого. Как правило, организм борется с этим, как и с любой другой инфекцией. Но Таркор силен в обращении, а твое тело даже не пыталось сопротивляться. Случайно не могло так сложиться?» Наверное, боги специально распорядились устроить такую беду. «Чем плохо мое обращение?» – уточнил Никита. «Я ведь на вашей стороне, вы моя семья!» Софья покачала головой. «Всякая тварь, рожденная Навией, подчиняется своему повелителю Скараду. Его власть огромна. Он подчинил своей воле озерам мрака, колыбель вечности. Он может ослепить любое существо, лишь взглянув в его глаза. Для тебя не будет никого из нас, если он призовет твою темную кровь. Мы станем тебе врагами, и ты убьешь нас, не задумываясь». Велихов молчал. Хотелось возразить, но у него просто не было слов. «То есть я на испытательном сроке?» – мрачно спросил он. «И сколько мне так? Всегда? Всегда на грани? Я могу остаться сегодня собой, а завтра проснуться монстром и начать убивать без разбора? Я правильно тебя понял?» «Чем дольше ты будешь оставаться собой, тем больше шансов победить этот яд», – уверенно сказала Софья. «Берегини владеют многими видами магии и, скорее всего, смогут найти лекарства». «Скорее всего?» Софь! Никита невесело усмехнулся от безысходности этой ситуации. «Если в вашем мире до сих пор не найдено лекарство от черной крови, то вряд ли мне стоит его ждать. Темные оборотни ваши враги и меня запишут в одного из них». Княгиня молчала, раздумывая. «Это возможно», — наконец сказала она. «Но ты должен кое-что знать». «Талисманом может воспользоваться любое существо, неважно, с добрыми целями или нет, но вот переносить его в своем теле могли только белые волки, потому что их кровь использовалась при изготовлении лезвий. Пока талисман с тобой, это значит, что твоя кровь не подверглась изменениям, и никто этого не оспорит. Понял?» Велихов взглянул на свою лапу, кивнул. «Теперь о главном», – сказала Софья, стараясь отвлечь его от мрачных мыслей. «Обращение из волков человека проводится не раньше, чем через трое суток, но и не позже. Необходимо время, чтобы тело окрепло перед новой трепкой, но не прошел момент, когда кровь устоится. Что предлагаешь? спросил Никита. Даже боюсь предложить, язык не поворачивается, покачала головой княгиня. Чем рискуем? Можешь ослепнуть, оглохнуть, потерять чувствительность кожи, или будет паралич всего тела и впадешь в кому. Я согласен, вздохнул Велехов. Давай попробуем. Софья кивнула помощницам Позовите Фаровля. Пусть захватит все для первого обратного превращения». Целитель, придя через несколько минут, первым делом дал белому волку выпить нечто похожее по вкусу и цвету на крепкое вино. «Это обезболивающее», — объяснил он. Пока Никита пил из бутылки, принесённой форовлем, девушки разложили на полу полотенца, прямо друг на друга в несколько слоев. «Это зачем?» — спросил Велихов. На лице Софьи появилось сомнение, но она все же ответила. «Для крови». Никита глянул на толщину настила, внутренне содрогнулся, но, конечно, ничего не сказал. Княгиня попросила выйти всех, кроме Фаровля, и они остались в комнате втроем. Волк сел на полотенце, а Софья напротив него. «Слушай мой голос и представляй все, что я скажу», сказала княгиня. «Пусть будет пещера, из нее ведут коридоры». Велихов закрыл глаза и представил эту картину. Она сама появилась в голове, едва Софья произнесла слово «пещера». «Обрушай, пусть все коридоры завалит! Говорила княгиня. Удар сотряс каменные стены, и потолок над входами рухнул. Никита остался один в окружении прозрачного света и льда, огляделся. Из холодных камней пола выбивал источник. Велихов подошел к нему, заглянул в воду. В прозрачной глади отразился волк, зверь наклонился к воде и, фыркая, принялся пить. Никита погладил его. Волк посмотрел на него, ласково потерся о руку. Теперь они были в пещере вдвоем. Оставь его! произнесла княгиня. Пусть отдохнет. Парень встал, а волк улегся и, прикрыв глаза, задремал. «Хорошо», — сказала Софья. «Теперь самое сложное. Пошевели пальцами, запомни это движение и выходи ко мне». По спине Никиты пробежала дрожь, прошла по всем нервам тела. Стало тепло, словно вокруг затопили сотни печей. Почему-то затрещали косточки, потрескивая, как поление в костре. Велихов возвращался после гипноза в реальный мир. Он все еще был в волчьем теле, но словно стоял на четвереньках, и все его тело облепило что-то живое и горячее. Софья была рядом. «Человеческое тело внутри волчьего растет», — ее голос успокаивал. «Нужно просто поменять их местами. Возьми меня за руку». Никита растопырил когти и вдруг ощутил свою руку внутри волчьей лапы, внутри варежки, в которой нащупал дырку. Он просунул в нее пальцы, и лапа деформировалась. Вернулось знакомое, уже забытое ощущение кисти. Вторая рука тоже была в варежке, но Велихов уже ухватил принцип. Он буквально вылезал из волчьей шубы, освобождаясь от горячей плоти волка. В какой-то момент все вокруг опалила пелена синего пламени, и после в глазах потемнело. Сознание погрузилось в темноту. А когда снова посветлело, кровь в теле все еще кипела, и казалось, что ее слишком много, будто все внутри переполнено и сердце не справляется с бешеным напором. Открыв глаза, Никита увидел, что фаровль торопливо скатывает насквозь пропитанные кровью полотенца и подкладывает чистые. «Получилось!» – прошептал Вельхов. Язык двигался слабо, казался очень маленьким, почти незаметным во рту. Софья подсунула к его губам какую-то бутылочку. «Глоток!» – приказала она. Холодная жидкость вернула ясность ума лучше, чем на шатырь. Сердцебиение быстро успокоилось, и боль утихла. Никита вздохнул с облегчением и дышал так еще несколько минут, слушая и осматривая собственное тело, казавшееся совсем чужим. Добро пожаловать в мир людей! Улыбаясь, сказала княгиня. Да уж, облик у тебя не прежний. Когда Никита в сопровождении Исофьи и Фаровля зашел в большой зал, его не узнали. Получив кровь оборотня, он получил и его способности в человеческом облике. Волосы остались почти белыми, какой была шерсть. Глаза покраснели от лопнувших капилляров, и радужка, ставшая ярко-голубой, на фоне крововых линий казалась неестественно яркой. И тело изменилось до неузнаваемости. Организм сжег почти все запасы углеводов за один раз. Жировые клетки сгорели при превращении, дав энергию на экстремальный рост мышечной массы и костей. Так что теперь Велихов представлял собой высокого парня, очень худого, с прорисованными линиями мышц. Одежда оборотня, как и обещала Софья, стала видна. Тело Никиты, неощутимо для него самого, обняла черная паутинка. И к этому надо было привыкнуть, к чувству, что ты голый. Совсем. В зале, помимо Рира и Димки, ждали Иван, Лютик и Дарья. Последняя сидела за столом в человеческом облике, и ее взгляд, почему-то не самый добрый, был направлен на Димку. Тут стоял, глядя на нее вызывающе, словно собрался спорить, но когда вошел Никита, сник и отступил. Иван, не дав племяннику спросить, в чем дело, оглядел его и покачал головой. «Как все прошло?» Велихов отмахнулся. Движение получилось неловким, тело пока отказывалось вспоминать, как делало это раньше. «Ясно!» – засмеялся князь. «Тогда просто слушай. Соколы уже принесли два послания с пограничных крепостей моего княжества. Лаюны там видели группы гандарф. И как бы мы ни старались тебя скрыть, их появление в релеве – всего лишь вопрос времени». Князь вздохнул. По всем правилам мне следует укрепить город и ждать эскорт хранителя, ворлоков. Они лучшие проводники, самые сильные и выносливые из оборотней, но и они прибудут не ранее, чем через три дня. К этому времени Гандарвы уже окружат релеву и поставят засады на всех дорогах, чтобы ворлоки вообще до нас не дошли. Именно поэтому я предлагаю их не ждать. Хотя это было бы самым разумным действием, внезапно вставил Димка. Иван перевел на него взгляд и покачал головой. Больно ты разумный всегда, а иногда и смелее нужно быть. Твой брат вот не боится». «Он ничего не боится», — резко заметил оборотень и на этом не остановился. «И ты этим пользуешься, а не должен! Иван, ты же наш князь!» Укор в голосе Димки был очевиден. Взгляд Ивана потяжелел мгновенно, словно металлом налился. И под этим взглядом оборотень дрогнул, быстро опустил голову, поняв, что совершает недопустимое, открыто спорит со своим князем. «Прости, Иван», — тихо произнес он. «Я... я...» «Выйди!» резко приказала Дарья. «Остынь!» И Димка мгновенно развернулся к двери. «Что происходит?» спросил Никита, выслушав этот разговор со всей внимательностью. Но Иван покачал головой. «Ты не должен волноваться об этом! Это наше дело!» Велихов проводил взглядом уходящего Димку. Рир тоже посмотрел вслед брату, потом взглянул на Ивана. «Он поймет!» сказал оборотень. «Дай ему время!» Иван кивнул и продолжил для племянника. «Я послал Соколов в Совету Алавии и Верховной Берегине Браде. Попросил ее помощи. Именно она отправит за тобой ворлоков. Командовать ими будет Вурда, глава клана и мой хороший друг. Если я все правильно рассчитал, вы встретитесь с ними в землях князя Владимира на вторые сутки пути». «Ты хочешь так быстро добраться до Вогрода? Удивленно спросил Рир. «Самолет заказал или дракона?» Князь засмеялся. Ха, ну почти!» Семаргл ответит на зов Хранителя. «Да он не поверит!» «А куда денется?» — усмехнулся Иван. «Безопаснее всего доставить хранителя по воздуху к вограду, а от него с сворлоками в олавию». Князь посмотрел на племянника. «Ждать три дня и дать время наставить нам засад на всех дорогах нельзя. Что скажешь?» Софья внезапно вздохнула, встала и вышла из зала. Никита проводил ее взглядом. «Кто такой Симаргл? спросил он. «Глава клана летающих псов», — ответил Иван. «Летающих псов?» Оборотни тихо засмеялись. «Но на собак-то они не очень похожи». «Они многие годы были опорой хранителя силы воздуха», — сказал Иван. «Сейчас, конечно, эта функция во многом забыта, ведь хранителей не было уже сто лет. Но я все же надеюсь на них». «Когда соколы прилетят с нашим посланием, их пошлют обратно с ответом. Князь Релевый, если ты с ума сходишь, то мы при чем? засмеялся Лютик. На лице Ивана появилась улыбка. Он ведь тоже об этом подумал. Но сокола уже отправил. Никита вздохнул. Надеюсь, я все правильно понял. В сомнениях произнес он. Спокойное ожидание в стенах твоего города отменяется, и ты со мной не идешь. Князь покачал головой. Не могу при всем желании. Чтобы довести тебя живым, придется несколько раз сменить охранные группы и маршруты. Люди слишком заметны, и там, где оборот не пройдут, человек не сможет. Я тебя догоню уже в Алавии. А кто выйдет с хранителем отсюда? ⁇ спросил Лютик. Князь усмехнулся. Ты точно пойдешь. Оборотни начали улыбаться, даже серьёзная Дарья. «Он удачу приносит», — сказала она Никите. «Тринадцатый волчонок в семье еще ни разу не подвел, На любое дело с собой берешь, и точно все сладится». «Тринадцатый?» — Велихов покачал головой. Повисло молчание. «У меня нет права просить тебя», — сказал Иван. «Но я прошу. Нужно пройти этот путь и доставить талисман в Олавию». Мы здесь не сможем извлечь его без вреда тебе. Моя Софья — волшебница от рождения и многое умеет, но даже ей это не под силу. И вылечить твою кровь мы тоже не сможем. Только старшие береги не совета владеют магией талисманов». Все решено», — ответил Никита. «Когда отбываем?» Князь удивленно вскинул бровь. Таких слов он ждал меньше всего. Симаргл скоро будет», — сказал он. «Как только явится, сразу отправитесь». «Хорошо», — кивнул Велихов. Вернулась Софья с толстыми книгами в руках, положила их на стол. На богатой обложке первой золотом было вышито название «Новийцы». Иван покачал головой. «Да, это верно. Решила парня до конца напугать». Софья усмехнулась, подняла тяжелую обложку книги, из приоткрывшейся страницы заструился мягкий свет. В воздухе засияло объемное изображение какого-то существа. «Погоди-ка!» Книгиня взяла перо, написала что-то прямо на книге. Небольшое изображение увеличилось до 2,5 с метров в высоту. «Это реальный рост», — пояснила княгиня. Никита слегка опешил. «Да ну!» Было похоже, что мощная фигура облачена в доспехи, но это оказалось не железом. Прямо из-под бордово-коричневой кожи наружу выходили ребра, кости таза, рук и ног. «Это аркаиды, 30% от предполагаемой численности войск Навии. У них два скелета», — говорила Софья. «Один под кожей, другой над ней». «Что-либо им сломать чрезвычайно сложно». Голова Аркаида была похожа на человеческую, только лицевые кости черепа выходили наружу, на лбу и скулах, а рот больше напоминал клыкастую пасть. Красные глаза и мощные рога завершали портрет. Велихов, наконец, выдавил. «Ну ладно, давай остальных!» Софья продолжила листать. Она торопилась, так что быстро рассказывала, кто есть кто. Сурваки запомнились Никите сразу. Он уже видел их во сне, подаренном княгиней. Эти существа явно не страдали от недостатка физической силы. Сгорбленное тело покрывали бесформенные наросты мышц. На длинных когтях блестели металлические насадки, и все лицо с глубоко посаженными глазами было в кожных складках, как у шарпея. Отдельно остановились на гондарвах, довольно малочисленные существа, в основном из-за того, что их перебили в успешных военных действиях на территории Релевы. Особенность была в том, что их способность телепортироваться зависела от общей родовой памяти. Туда, где побывал хоть один из них, мог перейти и любой другой, но там, где никто не был, оказаться они не могли. «Релева им доступна», — объяснял Иван. Вогород тоже, но город Урала нет, там вы их не встретите». «Именно потому путь через них по воздуху более безопасен. Пролетите над головами всех гандарвов, что рыщут сейчас по нашим лесам». Княгиня открыла последнюю книгу. Осталось показать карты. «Ваш путь», — сказала она, — «от релева через горы Турала до земель Вограда». Картинка вспыхивала точками и очертаниями, когда княгиня называла конкретное место. Линии гор Урала прорисовывались синим зигзагом, за ними почти идеальной окружностью Вогородское княжество и его главный город Вогород на реке Палалево, которая синей лентой входила в скопление множества ярких огней на карте. Алавия! улыбнулась Софья. Вот сюда тебе и нужно? Далеко! задумчиво произнес Велихов. Княгиня внезапно захлопнула книгу, оглядела всех и встала. Но ну вы ждите, а мы с Никитой пройдемся, весело сказала она и поманила его за собой. Пойдем. В темноте леса перед релевой сгустился туман. Остановился, клубясь и прячась за стволами деревьев. Невдалеке сверкали огни города, освещая ночь. Туман разбился на несколько потоков и, стелясь по самой земле, потек в высокую траву поля. Раздвигая колоски, белая перена незаметно вошла на возделанные земли и устремилась к стенам города. В нескольких сотнях метров от них было светло. И от множества сторожевых огней, и от неба, сегодня такого звездного, кто-то шел через пшеницу. Туман свернулся тонкими змейками и замер, притаившись у корней. Мальчик пробирался через высокие колосья к открытой поляне, неся в руках здоровенную корзину. Пробраться мимо городской стражи ничего не стоило. Они только и смотрят в поле да вокруг, а под ноги никто не заглянул. Правда, пришлось потрудиться с корзиной, но это ничего. Ребенок старательно тащил ее за собой. Он добрался до поляны, где обычно росло множество полевых цветов, достал маленький ножик. На этот раз полянка просто расцвела. Облако тумана, крадучись, подплыло к ребенку и вдруг прилегло к земле, исчезая. Мальчик обернулся. Высокие колосья слегка покачивались на ветру. Показалось? Наверняка. Зато стало светлее, и лепестки цветов приобрели яркие манящие краски. Мальчик улыбнулся. «Оленьке понравится». Он набрал полную корзинку, так много, что цветы выпирали через все края, и, взявшись за нее обеими руками, потащил за собой. Ребенок уже вышел на дорожку, когда рядом мелькнула тень и выпрыгнула большая собака. Мальчик остановился, увидев стража. Мелькнувший в глазах ребенка страх исчез, и он заулыбался. Лаюна тоже улыбнулся, махнул хвостом. «Ты чего, малыш, бродишь один в такой час?» Мальчик приподнял повыше свою огромную корзину. «Я за цветами ходил!» Из колосьев пшеницы выпрыгнул еще один лаюна. Больше первого, почти весь черный, только с белыми лапами и пятном на морде. Тоже весело улыбнулся. «Да? Для мамы собирал или для подружки?» Мальчик по-деловому кивнул головой. «Для подружки. У нее завтра праздник». Он оглядел лаюну с головы до лап и шепотом спросил. «А ты северсвет?» «Да», – Пес кивнул. «Самый главный страж!» Мальчик подпрыгнул на месте от восторга. «Ну, почти». Мама говорила, что ты меня проводишь домой, если я заблужусь. Незаметно за спиной ребенка оказались еще двое лаюн. Северсвет смеялся. Так и говорила? Ага. Ну, раз мама сказала, так и быть, провожу, но с одним условием. Мальчик серьезно посмотрел на стража. Северсвет подошел поближе. Ты мне подаришь один цветочек? Ребенок вздохнул. Ладно, так и быть, подарю. Лаюны тихо посмеивались. Эх, какой деловой! «А то! Подружки цветы несет! Мальчик поставил корзинку на землю, потянулся за цветком и вдруг... Что произошло, он уже не увидел. Один из злоюн позади него в прыжке подхватил ребенка и отнес его подальше от любимой корзины. Цветы в долю секунды взвились в воздух, превращаясь в огромные шипованные ветви и со скоростью бросающихся змей обрушились на собак. Но они отскочили из-под удара за мгновение до того, как ветви достигли бы цели. Северсвет сорвал шарик с зельем и швырнул его в Гондарва. Попадание было точным, прямо в ствол бушующего дерева шипа. Шарик со звоном разлетелся на мелкие осколки, освобождая жидкость, и воздух прорезал вой. Зеленоватое пламя мгновенно охватило дерево, и оно стало уменьшаться на глазах, растворяясь в очертаниях и превращаясь в белый туман, пока, наконец, от него не остались только тонкие струйки. Один из лаюн подошел поближе, рассматривая остаточные облачка. «Он вряд ли был один», — произнес он. Туман оседал на траву, медленно исчезая совсем. «Предупреди посты!» — приказал Северсвет. С большой террасы княжеского дома ночной город походил на большую круглую чашу, полную огней. На улицах и в садах горели тысячи факелов, и над всем этим темной косынкой дремала звездная ночь. Книгиня присела на скамейку. «Что еще хочешь спросить перед отбытием?» — улыбнулась она. Никита вздохнул. «Спасибо, Софь!» «Конечно же, он хотел!» Далёкая Алавия была призрачным названием, а лезвие всего лишь игрушкой, силу которой он не знал. Лишь одно было настоящим — желание увидеть Арнаву. Княгиня посмотрела на ночной город. «Я могу обещать, что вы встретитесь», — сказала она. «Арнава будет в Алавии к твоему приезду. Это ее обязанность». «Обязанность?» — спросил Велихов. Софья вздохнула. «Арнава не та девушка, которую ты помнишь». Она младшая берегиня в Совете, а сейчас назначена воеводой крепости Синевы. Это княжество на границе с Навьей. Её жизнь прошла в обучении магии и военному делу. Она призвана служить защите нашего мира от любого зла». «Судя по тону твоего голоса, это плохо», — нахмурился Никита. Княгиня покачала головой. «Нет, нет, ну что ты, просто...» Она замолчала на мгновение, подбирая слова. «Место Орнавы в нашем мире предопределено» и когда вы встретитесь, она будет выполнять все, что должна, а тебе может не достаться даже улыбки». По выражению лица Софьи было понятно, что она абсолютно уверена в таком исходе. «Прости, что говорю тебе это», — добавила она. «Но если ты идешь только за Орнавой, то пока еще не поздно отступиться». Велихов невесело усмехнулся, вспомнив о трех бесцельно прожитых годах, измучивших душу до полной пустоты. «Нет, Софья, отступать мне некуда», — отозвался он, садясь рядом с княгиней. «Посмотрим, что будет. Лучше скажи мне вот что, как погибли Станислав и Севир. У Рира не могу спросить, а у Димки тем более. На него смотришь, и кажется, что сердца на месте нет». «Так и есть», — ответила Софья. Половина его умерла вместе с братьями, а в искалеченном сердце сильный дух не удержится. «Что произошло?» «Полгода назад Иван поехал к нашим соседям, в земли царицы Полевы». Княгиня тяжело вздохнула. «Возле пола релевских врат они и попались. Жажда крови в Гондарвах велика». Никита вздрогнул, поняв. «Они видели, как убили братьев? Софья кивнула. «Видели оба, но сражаться после этого смог только Рир, а Димка с тех пор справиться со страхом не может». «О чем ты, Софь?» — спросил Велихов. «Что, кстати, произошло в зале? С чем он не согласен?» Княгиня не успела ответить. Невысоко в небе мелькнул сокол с блеском на перьях, и сразу за ним, чуть выше, бесшумно проплыли восемь темных пятен. В темноте ночи нечётко рисовались очертания огромных крыльев. Ух ты! поразился Никита. Фигуры пролетели над княжеским домом и устремились на площадку перед парадным входом. С террасы было видно, что туда же выходят иван и оборотни. Кроме них, в княжеском дворе сейчас никого не было. Только часовые прохаживались наверху сторожевой стены, глядя, как мягко приземляются на камне площади огромные крылатые псы. Симаргл! вздохнула Софья. Пора! Они с Никитой спустились в большой зал, оттуда пошли к дверям. Иди, я сейчас! Отпустила парня-княгиня. Вельхов вышел один. Оборотни Рир и Димка, Лютик стояли на крыльце, обернулись, услышав его шаги. «Ну что, готов?» — усмехнулся Рир. «Когда последний раз на колесе обозрения был? Высоты боишься?» «Давно», — улыбнулся Никита, подойдя. «Боюсь». Понял, к чему вопрос. Предстоял живой полет. И это точно не то же самое, что на самолете. симаргл и его псы опустились почти перед крыльцом дома. Князь стоял там с ними. Приветствовались словами и объятиями. Сразу было ясно, что дружат давно. «До «Да последнего не верил», — говорился Маргл Ивану, держа огромную лапу на плече князя. «Думал, сокола твоего кто-то подменил, и послание нас в беду затянет. Поверил, только когда к дому твоему долетели». «Спасибо», — смеялся князь. «Я знал, что прилетишь». «На такое дело, конечно», — ответил пес, серьезно глядя на него. Никита разглядывал лохматых собак. «Хотя нет». Это слово к ним совсем не подходило. Было сходство. Эти существа размером были не меньше лошади, а их крылья в сложенном состоянии закрывали бока от лопаток до длинного совсем не собачьего хвоста. Скорее драконьего, только заросшего шерстью до самого кончика. Оперения никакого, но перепончатые крылья изнутри покрывал тонкий пух, отчего они казались очень легкими. Но по мощным костям было понятно, что это обманчивое впечатление. Что еще было удивительным, они говорили вслух. Оборотни в волчьем облике использовали только мысленную связь, а вот псы пользовались и голосом. Слова звучали тихо, с придыханием, но вполне понятно. Да и морды были похожи на человеческие лица. Иван обернулся к Никите, жестом показал, чтобы тот подошел. Велихов спустился к симарглу А предводитель крылатых псов в сомнениях разглядывал парня. По облику понял, что смотрит на того, за кем прилетел. Но и все же... Вопросительно взглянул на Ивана. Князь утвердительно кивнул. И Семаргл внезапно поклонился. «Это честь для нас», — произнес он. «Давно мы не получали вызова хранителя. Когда соколы принесли его, многие сказали, что это ловушка. Я рад, что они ошибались». Велихов уже понял, что надо поклониться в ответ, в знак приветствия. Так что сделал это. Непривычный жест, но надо освоить. Здесь так принято. Из дома вышла Софья, поглядела на всех, тяжело вздохнула и пошла к Никите. Вручила ему фляжку на ремне и сумку. «Пригодится» сказала она. «Поверь мне». «Не волнуйся, княгиня», обратился к ней Симаргол. «Мы не так уж долго будем в пути». Софья улыбнулась ему, кивнула, но сумку на плечо Никиты повесила, а потом сказала. «Дай нам еще минуту, Семаргл». Книгиня взяла парня за руку, отвела подальше от остальных. «Есть еще кое-что, что ты должен знать», тихо произнесла она, чтобы никто не услышал. «Возможно, Таркор захочет установить с тобой связь». Софья невесело усмехнулась, видя, как появляется удивление на лице Никиты. «Возможно», — повторила она, — «а не обязательно. Обративших и обращенных неразрывно связаны, но чтобы вскрыть твой разум на большом расстоянии, нужно много сил». «Софь, ты главное все время говоришь», — вздохнул Верихов. «А кроме сил необходимо, чтобы обращенная кровь отвечала на призыв», — добавила княгиня. «Допускать этого нельзя. В трудной ситуации совладай с гневом и яростью. Не пусти ненависть и никогда ни при каких обстоятельствах не пробуй чужой крови, иначе станешь открытым для Таркора. И никому не говори, какая кровь течет в твоих жилах. Знает твою тайну только верховная берегиня Брада, и ей решать твою судьбу». Никита кивнул, а Софья улыбнулась. «Счастливого пути, хранитель. Скоро увидимся». Княгиня привела парня обратно, взглянула на Ивана. «Ну вот теперь все, Вздохнула она. Князь понял, о чем был разговор, кивнул. «Хранитель, кто из твоей охраны летит с нами?» — Спросился Маргл. Никита удивился. Ему казалось, что все решения за него уже приняли, но Семаргл смотрел именно на него, ожидая ответа. Иван понял растерянность племянника. «Рир с тобой, можешь выбрать еще одного?» — подсказал он. «Но только одного. Нужно, чтобы псы могли меняться в воздухе, если кто-то устанет вас нести». Велихов оглянулся на оборотней. Димка встал близко к брату и выражение его лица говорило, что иного варианта он никому не позволит. Я с вами! произнес он. Иван смерил его взглядом на сей раз добрым, даже кивнул, но Лютик все равно стоял с явной надеждой на лице. Тринадцатый, значит, сказал Никита, глядя на него. Я тебе не подведу! с готовностью кивнул оборотень. Я правда удачу приношу, уж сам не знаю как, но так и есть! «Так может, из тебя просто талисман сделать?» Засмеялся Семаргл. «Будет волчья лапка, а не кролище, и целиком тебя не тащить». «Я сам талисман!» Беззлобно грызнулся Лютик. «А на одну лапку гарантий не даю!» Семаргл оглядел своих, спросил. «Ну что, берем третьего?» Один из псов окинул взглядом рослого оборотня. «Ну, раз такой ценный, садись, кроля!» Рир и Димка расхохотались в тот же момент. «Опять!» раздосадованно отмахнулся Лютик. «Да не ржите, как кони, будто первый раз слышите!» «А вот именно, что не первый!» Рир подошел к нему, похлопал по плечу. «Да ладно, баба тебя и не так называл!» «Ой, иди ты!» Но парни так осмеялись. «Пора вам!» — успокоил всех Иван. «И это вам не прогулка!» Оборотни серьезно посмотрели на своего князя. «Я в ваши руки отдал жизнь хранителя!» — напомнил он. Если что с ним случится, ответ держать будете передо мной, я перед Верховной Берегиней, а все вместе перед Святыми Духами, когда к ним попадем». И снова Никита заметил взгляд Димки, направленный на Ивана. Оборотень словно не мог простить ему что-то. Лицо выражало понимание словам князя, но и боль. Иван тоже увидел этот взгляд. «А больше всех ответ держать буду я», произнес он в ответ на него. «Потому что из-за вас тоже я отвечаю». «За все, что я вам приказал, святые духи спросят с меня!» Димка кивнул. Вот с этим он был согласен. «Всё, летите!» Отпустил всех князь. Псы расправили крылья, чтобы не смогли забраться на спины. Симаргл поднял на себе Никиту. Ощущение у Велихова было, будто сел на лохматую лошадь. В густой шерсти псов пряталась амуниция для всадника, стремена и ремни, чтобы удерживаться на спинах во время движения. «До встречи, в Алавии! Сказал ему Иван. «Держись крепче!» А ну ты еще рукой нам помаши и всплакни засмеялся симаргол но обернулся взглянул на парня и произнес а насчет последнего это верно держись он оттолкнулся от земли и мощно взмахнув крыльями почти вертикально взмыл в воздух духу никиты захватило стремительно и он крепко схватившись за ремни посмотрел вниз Псы один за другим поднимались над площадью. Фигуры Ивана и Софьи быстро уменьшались, отдалялись постройки города и дорожки огней релевы, сливаясь в золотой рисунок тонких линий в темноте. Крылья псов легли на ветер, и вскоре черный ковёр леса покрыл пространство под ними. Все исчезло из вида. Осталось лишь огромное ночное небо, и ветер нес крылатых псов все дальше от земли. Для людей, оставшихся внизу, их очертания уменьшались, сливаясь с облаками, пока не растворились совсем.